я нашла на работу, как на Голгофу, пригибаясь от стыда. Казалось, легче умереть, чем встретиться взглядом с Крутецким. Поэтому она не спеша брела к автобусной остановке, втайне надеясь, что ее собьет сейчас машина или появится какая-нибудь еще уважительная причина не идти на службу. Но автомобили ехали по своим делам, автобус пришел вовремя и в дороге не перевернулся, а по пути через парк прокуратуре Она ни разу не поскользнулась, не упала и не сломала ногу, на что была Янина последняя надежда. Оставалось одно — планировать свой рабочий график так, чтобы не встречаться с Максимом Степановичем как можно дольше, а лучше всего представить, будто его нет. Но чем больше Яна пыталась игнорировать Крутецкого, тем острее чувствовала его присутствие за стеной, так, будто он был радиоактивный или при дыхании источал боевое отравляющее вещество. Она так боялась встречи, не отважилась выйти набрать воды для чая и съела прихваченное из дома бутерброда в сухомятку. Все валилось из рук. Яна заправляла листы в машинку и тупо смотрела на клавиатуру, не понимая, зачем она тут вообще сидит и что хочет напечатать. Услышав в коридоре веселые голоса коллег, она решила, что речь идет о ней, ведь Крутецкий наверняка рассказал всем, что она пыталась его соблазнить, и теперь коллектив над ней смеется, считая пьяницей и шлюхой. Хорошо, хоть у нее сегодня не вызваны люди, но, с другой стороны, что изменится завтра? Сумеет ли она взять себя в руки и работать, как ни в чем не бывало? Яна сильно в этом сомневалась. Можно исправить репутацию лентяя и дурачка, если взяться за ум, но стоит один раз прослыть проституткой, то останешься с таковой навсегда, даже дергаться бесполезно. Яна всхлипнула, но внезапно поток слез остановил телефонный звонок. «Привет, малая», — сказал Юрий Иванович на удивление трезвым голосом. «Поручение есть?» «Нет, спасибо», — процедила Яна. «Слушай, я тогда погорячился, но ты зла-то не держи». «Юрий Иванович, мы с вами находимся исключительно в трудовых отношениях, поэтому никаких эмоций я к вам не испытываю, просто не имею на это права». «Вот и славненько. Так поручи что-нибудь, ты ж хотела». Яна собиралась ещё как-нибудь осадить на наглого опера, но вспомнила, что собиралась установить данные первой жены Иванченко. Сама она в таком состоянии, что не сможет. Так пусть действительно Юрий Иванович. Для него это дело привычное. «А ты молодец! На ходу подмётки режешь!» — похвалил собеседник. «Всё, принято! Жди новостей!» С этими словами он отключился, а Яна осталась сидеть в кабинете, как в осаждённой крепости. вздрагивая от каждого шороха. Около четырех, как только она подумала, что на сегодня опасность, пожалуй, миновала, по местному телефону позвонил Крутецкий и приказал зайти. В этот раз он принял ее подчеркнуто официально, сидел за столом в пиджаке и галстуке и сесть не предложил. — Давайте отчет, — бросил Крутецкий, не глядя на нее. — Какой отчет? — По вашим делам. Я еще неделю назад просил вас приготовить служебную записку. Простите, но...» Яна смешалась, не знаю, можно ли с ним спорить. Крутецкий усмехнулся. «Яна Михайловна, дорогая моя, как вы думаете, у кого из нас больше обязанностей, у вас или у меня? Кто из нас должен держать в голове больше информации?» «Вы, конечно», — пискнула Яна и опустила голову как можно ниже, чтобы он не видел, как краска стыда заливает ее лицо. Сейчас она отчетливо поняла, что выражение «готово сквозь землю провалиться» не фигура речи, а суровая необходимость и единственное спасение в той ситуации, в которую она попала. Однако же я при всей своей загруженности почему-то помню, как дал вам поручение, а вы сочли возможным не сохранять это в своей памяти. Откуда такая беспечность, Яна Михайловна? Она молчала. Неужели действительно Крутецкий просил ее подготовить отчет, а она забыла? «Да нет, не может такого быть». Яна переступила на ногу. «Надеюсь, вы не думаете, что имеете право игнорировать указания руководства?» «Нет, конечно». «Или вы возомнили себя следователем, компетентным до такой степени, что контролировать вас нет никакой необходимости? Считаете, что справитесь с работой без помощи более опытных сотрудников?» «Нет, не считаю», — выкрикнула Яна, с ужасом понимая, что слезу в голосе скрыть не удалось. «Я все сделаю прямо сейчас и вам принесу. Просто я правда не помню, чтобы вы...» «Об этом я и говорю, Яна Михайловна. Сейчас вы, молодой специалист, и можете быть неопытной, не знающий и неумной. Эти грешки вам простят. Единственное, чего вы никак не можете себе позволить, это невнимательность и небрежность в работе. Я стараюсь». Как же вы стараетесь, если не считаете нужным выполнять распоряжение руководства? Вообще, у меня создалось впечатление, что вы с самого начала рассчитывали на особое отношение к себе. Были уверены, что с вами будут носиться и нянчиться. Но, извините, на каком основании? Вы считаете себя необычайно умной? Простите, но это не так. Возможно, вы начитанная и образованная девушка с высоким культурным уровнем, но как специалист вы справляетесь намного хуже, чем другие выпускники университета, с которыми мне приходилось работать. Или вы делаете ставку на свою внешность? Решили, что я буду давать поблажки такой хорошенькой девушке, как вы? В таком случае вы снова не угадали. Внешность у вас более чем средняя, и на службе я занят службой, а не чем-то там еще. Ради вашего же блага вы должны понять, что ничего особенного собой не представляете, и никогда не заставите целый коллектив плясать под вашу дудочку. Яна попыталась возразить, но не успела набрать воздуха, как Крутецкий жестом заставил ее заткнуться. «Будьте внимательны и исполнительны. Тогда я, возможно, забуду о вашем возмутительном поведении и дам вам второй шанс. Но вы должны четко понимать, Яна Михайловна, что третьего шанса у вас не будет. Все, свободны». Сказав это, он сразу открыл папку и углубился в изучение бумаг. Яна вернулась к себе, дрожа, как побитая собака. Одно хорошо. Она не умерла от стыда, пообщавшись с Крутецким. Значит, как-то будет жить дальше. Ловить свой второй шанс. Вернувшись домой, она произвела тщательную ревизию своего шкафа. Теперь придется забыть о красивых вещичках, сшитых по выкройкам из журнала «Бурда Моден», о шелковых платочках и украшениях. Короткие юбки собрать на одни позорные плечики и повесить последними в ряду, надевать только в самых крайних случаях. Яркие блузочки туда же. Черный пуловер с глубоким вырезом оставим, но носить будем только с водолазками. Ничто в ее внешнем виде не должно сигнализировать о том, что она считает себя привлекательной и надеется соблазнить кого-то из коллег. Каждый член коллектива должен видеть в ней следователя и только. И никаких смешочков при словах «член коллектива», дорогая Яночка. Ты на работе. а косметике тоже надо забыть. Яна и раньше не злоупотребляла. Так, чуть освежала губы розовой помадой, да слегка подкрашивала ресницы. Теперь придется отказаться и от этого минимума. Равно как и от духов, которые Яна любила и умела ими пользоваться. Французские, конечно, недоступны совершенно. Польские тоже не вдруг достанешь. а те что иногда удается поймать например пани валевская все таки больше подходят женщинам постарше но это не страшно отечественная фирма новая заря выпускает вполне приличный парфюм очень приятно если им не обливаться с головы до ног а лишь тронуть пробочкой за ушами на запястьях и на шее там где проходят крупные артерии теперь все с духами покончено никаких посторонних ароматов кроме запаха чистого тела никаких искусственных красок В одежде только темные или блеклые тона, длинные юбки, закрытые кофты. Всем должно быть ясно, что на работу она ходит работать, а не флиртовать. Ах, зачем она пропускала мимо ушей вопли школьных учительниц о том, что девушка украшает скромность? Слушалась бы старших и не попала бы в такую двусмысленную ситуацию. Одно утешение, что завтра суббота, и на службу можно не ходить. проснувшись утром яна потянулась и твердо пообещала себе выкинуть Куртецкого из головы до понедельника. И, видно, так и спереживалась накануне, что это ей удалось. Она понежилась в постели с книжкой, потом встала, покрутила оборчи и пошла в душ. Но не успела отрегулировать напор воды, как в ванной настойчиво постучалась мама с известием, что я не звонят с работы. Пришлось вылезать и, оставляя на кафельном полу мокрые следы, наспех вытираться, кутаться в халат и бежать к телефону, замирая от страшных догадок. но это оказался всего лишь Юрий Иванович. «Ну что?» «Поздравляю», — хмыкнул он. «Раскрыло дело». «В смысле?» «В коромысли. Дуй в адрес». «Зачем?» «У меня все готово для задержания. Так ты уж возглавь, сделай милость. Быстрее только давай».